Глава пятая. Двойное поражение подпоручика Дубравина. Сами обстоятельства понуждали Ивана Христиановича к решительным действиям. Тирст полностью отдавал себе отчет в том, что главный горный ревизор, генерал-майор Бороцци де Эльс, со всей ясностью представляет себе все истинные пружины хитросплетений, бывшего своего по заводу помощника, генерал-майор еще в бытность свою полковником и строителем, а затем и начальником завода, не единожды имел случай убедиться в осмотрительности и дальновидности Ивана Христиановича. Ценил его служебное рвение и, передавая дела капитану Трескину, сделал о Тирсте весьма лестный отзыв. И, понятно, горный ревизор, наблюдая непрекращающиеся падение выработки по всем производствам, влекущие за собой убытки казне, там, где надлежало ожидать прибыли, никак не мог объяснить всего неумением, скудоумием или ленностью бывшего своего помощника, ибо отлично знал о том, что ему свойственны совершенно обратные качества. Однако же при всех похвальных качествах тирста выработка чугуна, железа и прочих изделий из месяца в месяц снижалась, а убытки, наносимые казне, росли. При таком ходе дел неминуемо должно было возникнуть у генерал-майора предположение, с помощью которого можно было бы согласовать столь на первый взгляд взаимно друг друга исключающие категории. Умелое и рачительное хозяйство Тирста и результат всего хозяйствования весьма прискорбный для интересов казны. Единственное, можно было предположить, что простои и убытки завода не только не удручают Тирста, но, напротив, Отвечают тайным его намерениям. В таком предположении должно было утвердить генерал-майора и письмо не в меру наблюдательного надзирателя рудного двора Якова Магуткина. Из письма нельзя было заключить, догадывался ли Магуткин об истинных причинах странного хозяйствования Тирста. Надо полагать, догадывался. только не решался сообщить свои подозрения бумаги и, скорее всего, именно о них намеревался из сказать ревизору. И хотя поспешно прискакавший из Иркутска подпоручик Дубравин, благодаря некоторым обстоятельствам, не имел возможности выслушать из устные пояснения Магуткина и довести их до сведения главного горного ревизора, все же генерал-майор Не будучи обижен нехваткою ума, мог и сам о многом догадаться. Но догадка еще не доказательство. И чтобы догадка генерал-майора повисла в воздухе, следовало склонить подпоручика на свою сторону и понудить его дать заключение, вполне отвечающее намерениям и стремлениям Тирста. Такого же мнения держался и доверенный лазебникова стряпчий Ерыгин, который и взял на себя переговорить с подпоруччиком. Беседа, однако же, закончилась совсем не так, как того хотелось бы Ярыгину и Тирсту. И разговаривать по всему предмету со строптивым подпоруччиком повторно, не у Тирста, не тем более у Ерыгина, левая щека которого заметно увеличилась в объеме, не было никакого желания. Следовало искать другие пути, и притом не откладывая поиски в долгий ящик, поскольку, как о том согласились между собой Тирст и Ерыгин, дело надлежало покончить до возвращения на завод капитана Трескина. Пути эти вели в Иркутск, в канцелярию горного отделения. Лицо, своевременно сообщившее Тирсту о письме Якова Могуткина, могло оказать и другие, не менее ценные услуги. — Конечно, — сказал Иван Христианович Ерыгину, все еще несколько удрученному, неожиданным афронтом, полученным от строптивого подпоручика, — сум предназначавшихся его благородию подпоручику Дубравину будет совершенно недостаточно, но я полагаю, что у господина коммерции советника достанет денег на сию операцию. Игра, конечно, стоит свеч. Ерыгин ничего не возразил, и тогда Иван Христианович добавил с недоброй улыбкой. Что же касается господина подпоручика, то я уверен, Что он еще не единожды будет иметь случай сожалеть о своей глупой дерзости. Надеясь, что, возвратясь сюда через самое короткое время, вы его здесь более не встретите. В тот же вечер стряпчий Ерыгин выехал в Иркутск. Проводив дорогу Ерыгина, Тирст вызвал к себе начальника конвойной команды казачьего вахмистра Запрягаева и приказал немедленно доставить к нему урядника, приставленного к Дубравину. Вахмистр, полагая, что Перфилич нужен Тристу для срочного поручения, предложил прислать кого-нибудь помоложе. И тогда Тирст, питавший особое доверие к вахмистру, открыл ему, Что хочет выяснить, часто ли встречается подпоручик со слободской девкой Настасией Скуратовой? Оказалось, вахмистр тоже кое-что слышал про любовные шашни подпоручика, не придавая, впрочем, слышанному особого значения. Что ж тут дивного, Иван Христианович? Мимо гороху да мимо девки так не пройдешь». а Настася это в самой паре и собою очень даже. При этом весьма выразительно причмокнул и покрутил темный с рыжей подпаленную ус. Тирст покосился на его сытое, налитое кровью лицо с выпуклыми бычьими глазами и подумал. Не зря слух, что Севастьян Лукич весьма охоч до женского пола. Впрочем, известно было, что он отдавал предпочтение молодым, вдовам и женам, оставшимся хотя бы на время без мужей. Сам Севастьян Лукич по этому поводу уговаривал. Кто любит девушек на мучение души, кто любит молодушек на спасение души. И, судя по всему, о спасении души не забывал. Перфилич предстал перед управляющим заметно встревоженной и сконфуженной. Под вечер сходил он в баньку к знакомому поселенцу, попарился в сласть, из листа в тревеника а потом вместе с приятелем осушил косушку хлебного, едва добудились, поднимая его с постели. — Ты что же-то, старый, да прешь праздника пьян, выговаривал ему вахмистр, супе жесткие щитинистые брови. Эх, Севастьян Лукич, пьяненько улыбаясь, оправдывался Перфилич. И что царь Петр приказ отдал, а после бани сапоги продай, а косушку выпей. А ведь сапоги-то на мне. Шагай, шагай, ждут их благородие. Одна нога здесь, другая там. Бодро ответствовал Перфилич и, пристегнув шашку, двинулся в путь, недоумевая, для какой такой надобности потревожил его сладкий сон, управляющий заводом, его благородие, господин Тирст. «Тебе приказано было неотступно следовать за подпоручиком», — строго сказал Тирст, уставясь цепким глазом на застывшего перед ним старого урядника. как есть безотлучно при них находился, ваше благородие, отрапортовал Перфилич, более всего опасаясь, как бы не оступиться, да не поскользнуться на гладко выкрашенном полу, то есть не отходил шагу. И с кем встречи имел и разговоры вел подпоручик все тебе ведомо, так точно, ваше благородие? При каких обстоятельствах случилось встретиться подпоручику, с девкой Настасьей Скуратовой. Тут, ваше благородие, такая случилась оказия. И Перфилич рассказал о памятном происшествии на берегу пруда. Излагал он ход событий довольно подробно и как будто бы не уклонялся от истины, но только в его пересказе происшествие приобрело облик безобидной шутки. А после сей баталии имел подпоручик встречи с этой слабодской Ундиною. На другой день ваше благородие, отвечал Перфилич, по-своему истолковав непонятное слово. И что же про между них было? Перфилич виновато отвел глаза. В точности не могу знать ваше благородие. Потом вспомнил. подаренных под поручку Черков, и ухмыльнулся. — Так что, полагаю, дело было по согласию. — Почему так полагаешь? — Известно ваше благородие. Лакома овца до соли, коза до воли, а девка до барской любви? Тирст снисходительно усмехнулся. — А после того? — Не могу знать ваше благородие. Разве что в ночную пору. И, заметив, что Тирст опять нахмурился, поспешил добавить. «Ерошка в синях ночует, его спросить?» «Дурака сего?» — поморщился Тирст. Не отпуская Перфильевича, приказал. «Завтра, как подпоручик уйдет в контору, приведешь ко мне Ерошку». Лютеранское вероисповедание не мешало Ивану Христиановичу во всех случаях жизни придерживаться мудрого и изуитского правила. Цель оправдывает средства. И потому, сколь не противно было прибегать к свидетельству придурковатого Ерошки и тем самым как бы привлекать его в соучастники затейного дела, пришлось унизиться до приватного разговора со слабоумным парнем. В оправдании себе Иван Христианович отыскал тот довод, что слабоумие исключает хитрость, а потому будет надежнейшей порукой в откровенности и искренности показаний. На все вопросы Ерошка отвечал с обычной для него глуповатой ухмылкой. Временами у Ивана Христиановича возникало даже опасение, не останется ли он допрашивая дурака сам в дураках. Будучи спрошен Знает ли он Настю-охотницу? Ерошка с готовностью замотал лохматы, отродя с нечесанной головой, так что рыжие космы затрепыхались, как грива у жеребца-стригунка, когда тот отгоняет до кучливых слепней, и заулыбался, показывая редкие желтые зубы. Когда же Тирс спросил, приходит ли Настенька-охотница по ночам к подпоручику, Ерошка, продолжая ухмыляться, ответил, что спит у самой двери так, чтобы барину никакого беспокойства ни от кого ночью не было. Единственное удалось Ивану Христиановичу узнать, что Ерошка, по приказу подпоручика, следил за Настасией-охотницей и видел, что она по два раза на дню уходит в лес. Ругая себя, что вознамерился получить от дурака умные сведения, Тирст отпустил Ерошку, пригрозив напоследок, что если он скажет подпоручику, что был вызван в контору, то будет высечен без всякой жалости. На что Ерошка ответил вполне рассудительно. «По что сечь-то? Я уж лучше потерплю, покудово он уедет». У Тирста имелась надежная рука в горном отделении Совета Главного Управления Восточной Сибири. На эту руку, особенно после того, как она будет позолочена за счет капиталов коммерции советника Лазебникова, можно было опереться без опаски. Донесение управляющего заводом о неблаговидном порочащем звании офицера поведении подпоручика Дубравина могло и должно было сыграть немалую роль в проведении всей хитро задуманной операции. Когда будет ошельмовано доверенное лицо главного горного ревизора, противная сторона лишится одного из главных своих козырей и напротив довода Тирста в пользу продажи завода окажутся более убедительными. Следовало лишь оснастить надежную руку достаточно вескими доводами, и Тирст весь день провел запершись в кабинете. Начал он с того, что написал два рапорта на имя генерал-губернатора, который, согласно правилам об управлении Николаевским заводом, являлся главным местным его начальником. В одном докладывал его высокопревосходительству. о бедственном положении с рабочими людьми, особо упирая на недостаток мастеров, знающих доменное, литейное и плющильное производство. Мастеровые, присланные к учреждению завода из уральских и прочих мест, некоторые умерли, некоторые по старости отставлены от работ, некоторые покинули завод по разным обстоятельствам. Чтобы приобрести новых мастеров, надобно израсходовать значительные суммы, что сметами не предусмотрено. Сверх того представляется маловероятным, чтобы названные выше мастера имелись где-либо в избытке. В другом рапорте Тирст представлял генерал губернатору весьма неутешительные сведения об оскудении руд Долоновского и Кежемского месторождений. Из прилагаемых описаний следовало, что содержание железа в отдельных образцах настолько мало, что не имеет смысла пускать их в переработку. Немногим лучше были и остальные образцы. О том, что образцы отбирались по специальному его указанию, Тирст скромно умалчивал. Сии два орешка... «Не по зубам будут вашему превосходительству», — злорадно подумал Иван Христианович о бывшем своем начальнике, ныне главном горном ревизоре, перечитывая оба рапорта. Теперь предстояло сочинить наиболее деликатный документ — донесение о несовместимом с офицерским достоинством поведения корпуса горных инженеров под поруччика Дубравин. Начал тир с того, что, отомкнув средний ящик стола, достал копию формулярного списка Дубравина, который была послана ему одновременно с письмом Якова Могуткина. Особо внимательно прочел Иван Христианович страницу с записью о проступке, послужившем причиной появления подпоручика в краях сибирских. Водворив формулярный список обратно в ящик, Иван Христианович добросовестно трудился несколько часов. Под его хитрым пером вся история приобрела совсем иную окраску. Начиналась она беспричинным нападением подпоручика на нижних чинов заводской конвойной команды, мирно гулявших по берегу пруда в компании молодых девиц местных поселянок. Как бы оправдывая учиненное подпоручиком рукоприкладство, Тирст высказывал предположение, что, по всей вероятности, совершил подпоручиконное, он и, будучи не вполне в трезвом состоянии. Такое предположение Тирста, высказанное как бы для смягчения вины подпоручика, перекликаясь с записью в формулярном списке, придавало особую достоверность всему донесению. Далее Иван Христианович излагал, как, разогнав нижних чинов, подпоручик уединился в лесу с насильственно удержанной им молодою девкою. В последующие дни, писал далее Тирст, подпоручик Дубравин не столько уделял времени и внимания делам службы, сколько подстерегал онную девку, дойдя в бесстыдстве своем до того, что отрядил денщика своего, поселенца Ерофея Васькова, безотлучно следить за девкою и сообщать ему о ее местонахождении. Через посредство онного денщика, заканчивал свое донесение Тирст, соблазнительное поведение подпоручика Дубравина стало известным всем жителям заводской слободы. И послужило причиной общего неудовольствия, бросая даже тень на всех лиц офицерского звания. Прочитав свое донесение, Иван Христианович остался им вполне доволен, и тут же его осенила новая мысль, которую он признал весьма удачной. Он позвонил в колокольчик и приказал казачку, заглянувшему в дверь, добежать до отца Амвросия. И звать его сей же час в контору. Через несколько минут, выглянув в окно, Тирст увидел щуплую фигурку отца Амвросия, поспешающего на зов начальства, приподняв обеими руками полы длинной черной рясы. Иван Христианович встретил священнослужителя у двери и, взяв его под руку, провел и усадил в кресло. Отец Амвросии снял. темную поярковую шляпу, пригладил редкие сивые волосики, венчиком окружавшие клинообразную лысую голову, пригладил остроконечную тоже сивую бородку и уставился на управляющего белесыми, близко сведенными к переносию глазками. Отец Амвросия был крайне любопытен, потому и поспешил явиться с такой торопливостью, мало подобающей его сану и возрасту. Даже плоский утиный его носик, казалось, вынюхивал причину, побудившую управляющего заводом прибегнуть к его совету или содействию. Тирст не стал испытывать его терпения, сразу приступил к делу.